Алекс Коваль, брат моего жениха. Пролог. Настоящее время. Город стоит в жутчайших пробках. Просто чудо, что я успела приехать к ресторану Парен, минуя все заторы, и уже минут 10 сижу в своей любимой Camry, поглядывая на экран мобильного. Хотелось бы сказать, что меня в салоне авто задержали дела, но нет, трусость. Я трушу. Меньше, чем через 10 минут я должна буду зайти в ресторан, где меня уже ждут родственники, будущие родственники. И хоть я уговаривала Славу не делать знакомство таким пышным и с размахом, мы могли бы скромно посидеть дома с тортиком, но у Славы на всё всегда было своё мнение. Он мне тогда сказал, что с будущей женой родню знакомит только раз в жизни, поэтому этот раз должен быть особенным. Что ж, мне осталось только согласиться и пустить всё на самотёк. Да и те минуты, когда сердце начало заходить с от волнения. Ещё раз бросив взгляд в зеркало, Пригладила выбившуюся светлую кудрявую прядь из прически, пальчиком стерла в уголках пухлых куб помаду и, вдохнув поглубже, набравшись смелости, выскочила из салона авто. Щелкнуть брелоком сигнализации, расправить складки на и так идеальные белые юбки-карандаш и вперед. Со Славой мы вместе уже почти год. Вроде вы уже знаете друг друга, как облупленные. И раз так долго продержались, то, вероятнее всего, вас все друг в друге устраивает. Так что это самое время съехаться, сыграть свадьбу. Тем более он прекрасно относится к моей Алексее, дочурке, которая в этом году исполнится 4 и которая дядю Славу приняла достаточно легко. Следовательно, почему бы не начать строить прочное, крепкое и тёплое общество. По крайней мере, такое развитие отношений логично. Но есть одно огромное но. У меня стойкое ощущение, что я делаю что-то не так, двигаюсь не в том направлении. Только почему, понять не могу. Чуть-чуть не дохожу до дверей ресторана, как в смысле сбивает звонок мобильного. Нащупываю в сумочке телефон и отвечаю, не глядя на экран. Алло. Муля, привет! Солнышко моё. Улыбаюсь, когда слышу звонкий голосок дочурки и притормаживаю. Привет, сладкая. Тебя Эля уже забрала из сада? Как твои дела? Ага, классо дела. Муль, а ты завтра пойдёшь с нами в зоосад? Эля сказала, что там появились маленькие пингвинсики. Посмотрим, му? Посмотрим, посмотрим. Посмеиваясь, передразнивая своё картовое чудо. Как бы мне хотелось сейчас оказаться там, рядом с дочуркой и подругой, а не вот это вот всё. Ладно, малышка, я пошла. Дядя Слава уже ждёт. Чуть позже наберу. Слушайся Эльчика. Класс, дядя Слави, привет, приказывает маленькая госпожа и первая бросает трубку. Ей там сейчас наверняка не до матери. Эля в силу своей профессии, организатор детских праздников, знает тысячу и одну игру, чтобы увлечь непоседу. Прячу мобильный. Вдох, выдох и вперёд. В ресторане играет нежная атмосферная музыка, ставит лёгкий интимный полумрак и витает снохшибательный аромат, доносящийся из кухни. Стоит мне только появиться в дверях, встречаюсь взглядом со Славой, которая буквально сияет от счастья, и уверенным шагом направляется ко мне. Привет, малыш. Лёгкий дежорный чмок в щёку, и в моих руках оказывается пышный букет белоснежных роз. Идём, все уже собрались. Кто все уточнять не стало, чтобы не пугать себя заранее. Знаю только, что здесь будут родители Славы и его загадочный двоюродный брат, который постоянно был в разъездах. Почему загадочный? Да потому что ни фотографии, ни имени, ни фамилии об этом человеке я не знаю ничего. Слава сказал, что когда познакомишься, поймёшь почему. Заинтриговал Где Лася? Её Эля забрала из сада. Завтра по плану у них поездка в за осад. Ясно. Ну, думаю, и мы к ним завтра присоединимся, правда? Ничего не отвечаю, а только киваю, так как мы уже почти подошли к столику. Родители жениха я узнаём мгновенно. Он уж очень сильно он на них похож. Заведя меня, они улыбаются. Рядом с ними стоит молоденькая девушка, примерно на пару лет младше меня, где-то 23-4 лет. С такими же, как у Славы, ярко выраженными голубыми глазами и тоже блондинка. Видимо, сестра родная. А уже спиной ко мне сидит пара мужчина и женщина, возможно, дядя с тётей. И перед столиком стоит высокий, статный и красивый мужчина. Я хоть и вижу только спину, но мощный разворот плеч и исполенский рост явно говорят о том, что незнакомец следит за своей фигурой. Видимо, это и есть брат. Мы идём Рука Славы покоится на моей талии, а я плохая невеста и чувствую себя предательницей, сильнее сжимая в руках несчастный букет, потому что не могу перестать рассматривать мужчину, что стоит прямо на нашем пути. Он в тёмных брюках и белой рубашке, которая невероятно соблазнительно обтягивает плечи. Рукава подкатаны, и на красивых сильных руках, с чуть выступающими венами, как в литее, сидят часы. Дорогие Шоколадная шевелюра уложена по последней моде, а чуть ниже на шее со спины замечаю выглядывающее из-под рубашки тату. Крыло. Такое, какое я видела точно на том же месте, всего у одного человека в своей жизни. И это не может быть совпадение. Я слишком рациональна, чтобы верить в случайности. Мгновение и дыхание спирает. Ещё шаг, когда мозг даёт сигнал ногам остановиться, и я замираю, в считанных сантиметрах от мужчины. Сердце на секунду сбивается с ритма, а потом начинает стучать в тысячи раз быстрее. Мужчина, видимо, почувствовав наше присутствие у себя за спиной, медленно, словно в слоу-мо, поворачивается, заложив руки в карманы брюк. Ещё мгновение, и его пронзительные цвета тёмный шоколад глаз фокусируют свой взгляд высока на мне. А я, не дыша, задираю нос и понимаю, как конкретно влипла. Жизнь гораздо на сюрпризы. Порой даже на вот такие жестокие. Лана, знакомимся, это мой брат Алексей звучит на периферии сознания голос Шинеха. Вот только меня с этим братом знакомить не нужно. Я и так прекрасно знаю, кто этот мужчина, стоящий напротив, и прожигающий меня своим шоколадным взглядом. Он Алексей Рысев, по прозвищу Рысь. Мировая звезда хоккея, топовый игрок НХЛ и любимец женщин. Моя неразделённая любовь и огромная ошибка молодости. Брат моего жениха и отец моей дочери.